Глава 3. ICP. Стратегом и планировщиком в голландском отделении ICP был Дерек Гейтонснаут, бывший инженер-нефтехимик, превратившийся в коммерсанта и отвечавший теперь за дела компании в Европе. Основная контора располагалась в Нью-Йорке, но за европейские операции отвечали именно офис в Нидерландах и его глава Сидя на голандских осушённых болотах и вглядываясь вдаль, в которой невозможно было определить, где суша отсоединяется от воды, Дерек, что свойственно глубоким людям, предавался размышлениям о судьбах Европы и мира в целом. Несмотря на постоянно блуждающую на лице улыбку и старую вмятину на плешивой голове от удара конским копытом, Дерек был отнюдь не идиотом и любил поразмышлять. Но, как это свойственно многим голландцам, размышления его строились через призму материализма и доходности. Восточная Европа, из-за простоты логистики и огромных материальных богатств, особенно его манила и разжигала деловой аппетит. Под боком у него сидела крепко сколоченная им группа опытных, и можно сказать, прожжённых трейдеров, логистиков, финансистов и бухгалтеров которая ежедневно перемалывала в коммерческом смысле сотни и тысячи тонн разнообразных химических продуктов и материалов. Механизм торговли был отточен и работал превосходно, но всегда же хочется лучшего, не так ли? Хозяева фирмы, расположившись за океаном, удалённо вдыхали дым социальной революции, происходящей прямо здесь, в далёкой стране, своими чувствительными носами. И они тоже чуюли новые возможности, и, как следствие, новые барыши. На что за тянам важнее барышей? Да ничего, только больше барыши. В некоторых деловых неформальных сообществах Нью-Йорка тогда даже возникло негласное капиталистическое соревнование: кто больше других сумеет хапнуть в России. Но хапнуть это грубоватое слово. Лучше сказать, заработать самым успешным признавался тот, который, не заплатив ни цента, получал значительную маржу. В некоторых местах, с устаревшей и консервативной нравственностью, такое явление прямолинейно и неполиткорректно называется выростовством. Но не здесь, в цитадели либеральной демократии и свободы. Любой школьник сообразит, что процент прибыли в подобной сделке стремится к бесконечности. А бесконечная прибыль приносит бесконечную радость, удовольствие и уважение коллег. Профессиональное руководство европейского отдела компании, попав в хаос русской перестройки, вовремя сообразило, что следует делать, когда рухнула налаженная система отношений, контактов, областей и торговли, отвоеванных у конкурентов. По плану дальнейшей безбедной жизни, который уже давно обдумывал Дерек, Под пунктом номер 1 следовало восстановление справедливости, прежде всего в распределении доходов. До этого времени каторжная работа на американских хозяев приносила Питеру с Дериком ежегодно по кругленькой сумме в долларах. Но чем она была в сравнении с 20-30 миллионами в год, только от европейских операций которые и их руками гребли старики, и умудрялись никаких налогов в пользу американского народа не платить, потому что держали свои деньги на богамских благословенных островах. А в Нью-Йорке между тем они в почёте жили в знаменитых высоченных домах с окнами на центральный парк. В тех престижных домах вместе с ними проживали, да и сегодня проживают богатейшие люди мира. Это вам расскажет любой нью-йоркский таксист. Было о чем задуматься и немного, в рамках буржуазных приличий, позавидовать. Сами подумайте. Они с Питером делают свою работу, притом не только текущую, но и стратегическую. Именно они придумали сцепить ряд совместных предприятий, которые под личиной русских компаний активно работали на химических предприятиях брошенных на произвол судьбы собственным правительством и перепродавая товары друг другу, отправляли их на экспорт, избегая несправедливых налогов. Ведь именно они, Дерек и Питер, сильнейшим образом рисковали, вкладывая огромные деньги, правда, не свои, а стариковские, в производство выгодных продуктов. Конечно, успехи и сами не происходят. Для этого надо было приложить мозги и руки. Но ну, а как же компенсация? Многие труды были затрачены на подбор правильных людей, закалённых как сталь, готовых работать за настоящие деньги, а не ради выполнения каких-то радужных планов. А сколько их усилий стоило угнездить офисы в важнейших химических районах России? Да и не только в России, а в Киеве. А в Минске, а в Варшаве, Париже, Барселоне, да всего и не перечислить. А за всё, за это какие-то ничтожные 5-6 млн в год. Подумайте сами. В момент, когда захудалый рестаратор, всю жизнь воровавший мясо и яйца трину с кухни и писавший доносы на своих клиентов и друзей в органы, а теперь получивший от этих органов добро на кооперативный ресторан, Быстро стал долларовым миллионером и поехал завоевывать Америку. В момент, когда одосели неизвестные, но приникшие под знамёнами реформации к финансовым родникам и рекам лаборанты, форцовщики, безродные кляряки, цеховики, театральные барышники, спекулянты валютой, бармены и буфетчицы набивали валютой свои бездонные карманы. В момент, когда навзничь упала и развалилась без охраны государственная собственность. Именно в этот момент вы хотите, чтобы активные и мастеровитые бизнесмены, ежедневно рискующие, между прочим, попасть под настоящий выстрел, сохраняли свою буржуазную честь и достоинство и вели себя согласно неизвестно кем придуманным правилам честной игры. Если вы так думаете, то вы по меньшей мере наивны. А может быть, и глупы. А может, всё это у вас в одном флаконе, поскольку наивность от глупости недалеко ходит. Нету дураков следовать ветхозаветным законам, когда на горизонте вздыбилось финансовое цунами. Один из умнейших людей 20 века подсказывает нам: зависть чувство древней категории. Согласимся. Но в разумных пределах, без подкладки из злобы и отчаяния, она может быть даже мотором развития. И в этом случае она намекала друзьям-партнёрам, что пора освободиться от опеки, пора в самостоятельный полёт.